Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака У зайца с медвежонком сегодня с самого утра было очень много забот. Во-первых, навестить лесных пчел. Во-вторых, нарвать зайчьи капусты. В-третьих, искупаться в реке. В-четвертых, поваляться на травке. А в-пятых, медвежонку поесть меду, зайцу зайчьи капусты, а потом, сидя на пеньке, поговорить о минувшем дне. И поэтому они проснулись рано-рано, умылись, и побежали навещать пчел. — Эй, пчелы! — крикнул медвежонок, когда они остановились под деревом, на котором жили лесные пчелы. — Не дадите ли вы мне немножко метку? — к а д ж и сказала главная пчела, — жди. — Он и так уже целую неделю ждет, — сказал заяц. — Я жду, — сказал медвежонок. — Вот и жди, — сказала главная пчела, и спряталась в дупле. Заяц с медвежонком потоптались, потоптались под деревом, а потом побежали искать заячью капусту. Что-то нигде не видно твоей капусты, сказал медвежонок. Я сам удивляюсь, сказал заяц. Только вчера через н е е надо было продираться, как сквозь кустарник, а сегодня ни одного листика. Бежим купаться, сказал медвежонок. И они в ы б е ж а л и к реке. У самой воды сидел ослик и задумчиво глядел на облака. Ослик, закричали заяц с медвежонком. Мы, сказал ослик. И заяц с медвежонком задрали головы. Прямо над ними плыли три облака. Одно было похоже на медвежонка, одно на зайца, а третье на ослика. — Я плыву первым, — сказал медвежонок, устраиваясь на травке. — А я тебя догоняю, — сказал заяц и сел рядом. — Подождите меня, — попросил ослик. — Мы не можем, — сказал медвежонок. — Мы торопимся. — Видишь, я тебя уже догнал, — крикнул заяц. — А куда вы торопитесь, — спросил ослик. — Щипать з а я ч у капусту и есть мед, — сказал медвежонок. И тут на небо выплыло целое облако заячьей капусты и маленькое янтарное облачко меда. Облако медвежонок принялось есть облачко мед, а облако з а я ц щипать облачко заячьей капусты. — Оставь мне немножко заячьей капусты, — попросил ослик. — Я б с удовольствием, — сказал заяц. — Ну, видишь, я уже все съел. И действительно, облако заяц съело все облако з а я ч ь й капусты и на глазах растолстело. — Как вкусно! — шептал медвежонок, лежа на травке и, глядя, как облако медвежонок потихонечку ест облачко мед. — Никогда не ел такого вкусного меда! — И все-таки это не по правилам, — сказал ослик. — Разве я виноват, что я так медленно плыву? — А ты поторопись, — сказал медвежонок. Может быть, я тебе еще дам лизнуть меда.